Помощник письмоводителя не сразу вернулся к барьеру, а сперва открыл шкаф, из шкафа извлек большой лист картона, заложил его под крышку какой-то машины, помаргивавшей разноцветными огоньками. Нажал кнопку, машина загудела, вспыхнули другие лампочки, и из боковой щели выпал с лист бумаги поменьше. Помощник взял его, Картон снова запер в шкаф и, наконец, подойдя к перегородке, сказал так. «Возьмите-ка вот план, а то у нас уже были случаи терялись люди. А искать их потом такая, знаете ли, морока. На этот случай приходится отрывать отделы проводников, сажать машины да отправлять на поиски, а дело стоит и скапливается похоронной процессией». Люди, надо сказать, легко впадают в панику. А нужно-то всего лишь идти по прямой в одном направлении. Вот у нас в архиве мертвых это трудней, там-то прямых нет вообще. Теоретически вы правы, но и здесь прямые. Вроде как коридорные лабиринты постоянно обрываются, меняют направление, крутят вокруг какой-нибудь могилы, и человек сбивается с нити. В нашем архиве мы пользуемся ариадниной нитью. Ни разу еще не подводила. У нас она тоже когда-то была в ходу, но недолго, потому что мы несколько раз обнаруживали, что она перерезана. А установить, кто и по какой причине учинял такую Шкоду, так и не удалось. Уж во всяком случае не покойники. Как знать, как знать. Эти потерявшиеся были какие-то растяпы. Могли бы по солнцу сориентироваться. Могли бы, конечно, но только если день погожий. А у нас в архиве таких машин нет. Я вам так скажу. Большое подспорье в работе. Подобная беседа не может течь бесконечно — Старший уже дважды обращал взор в сторону беседующих, причем во второй раз на в брови. И тогда сеньор Жозе заметил в полголоса. «Ваш начальник уже дважды взглянул на нас. Не хочется, чтобы у вас были из-за меня неприятности». «Да я только покажу вам на карте могилу этой женщины. Вот взгляните на оконечность этой ветви, волнистая линия. Это ручей». Который пока все еще обозначает границу, а могила находится вот здесь. Определите по номеру. А по имени на плите? Ну да, и по имени, если уже поставили плиту. Но по номерам надежней. Имена не помещаются на карте, а чтобы поместились, потребуется лист со всю землю величиной. Вы ее обновляете? Ну а как же, ежедневно а скажите мне с чего вы решили будто то я собираюсь осмотреть могилу этой женщины да ничего просто я бы на вашем месте поступил именно так это почему же чтобы убедиться что она умерла нет что была когда то жива старший письмоводитель взглянул в третий раз обозначил намерение приподняться Тотчас, впрочем, вновь опустившись на стул, и сеньор Жозе торопливо распрощался со своим собеседником. «Спасибо, спасибо», — сказал он мелкими кивками в сторону смотрителя, одновременно изъявляя тому самую искреннюю признательность. Ибо благоговейную хвалу начальству должно воздавать, даже если оно смотрит в другую сторону, точно так же, как молитву высылают, и к небесам задернутым тучами А важное отличие состоит лишь в том, что в последнем случае голова не склоняется, но задирается. Самая старая часть главного кладбища, протянувшаяся на несколько десятков метров от задов административного здания серечь конторы, издавна была облюбована археологами для своих изысканий. Большая часть древних камней была так безжалостно обработана временем, что не в раз поймешь, что там на плите, остатки ли полустевшихся букв или следы соскользнувшего неумелого долота. Однако надгробия по-прежнему служили предметом острых дискуссий — горячей полемики, в которых благо представлялось решительно невозможным определить, кто покоится в могиле. Дебатировался столь животрепещущий вопрос, как Приблизительная дата захоронения. Незначительные колебания на сто лет в ту или иную сторону становились поводом для ожесточенных споров, как публичных, так и печатных, приводивших почти неизменно не только к яростному разрыву отношений, но и к вражде не на жизнь, а на смерть. Дело непоправимо осложнилось еще более, если только это возможно, когда в перепалку встряли историки-искусствоведы ибо если корпорация археологов еще могла относительно легко прийти к согласию и договориться о главном, оставив даты на потом, то эстетические пристрастия тянули каждого из критиков в свою сторону, причем нередко случалось так, что один резко менял свое мнение, потому только что оно нечаянно совпадало с мнением другого. На протяжении столетий, Несказанный и пресловутый вечный покой, царивший на главном кладбище со всеми его цветами, самочинно и буйно разросшейся зеленью, ползучими растениями, густыми зарослями кустарника, гирляндами и фестонами, чертополохом и крапивой, с могучими деревьями, которые корнями своими иногда взламывают надгробья и выставляют на белый свет, удивленные этим кости. Да, так вот, покой этот часто делался жертвой и свидетелем ожесточенных словесных схваток, а иногда и оскорблений действием. Всякий раз, когда такое случалось, смотрите, для начала приказывал соответствующим проводникам растащить ученых мужей, как, впрочем, и жен, а затем, когда и если того настоятельно требовала накаляющаяся ситуация, появлялся собственной персоной, чтобы насмешливо напомнить драчующимся, что не стоит из-за такой малости драть друг другу волосье, ибо всем рано или поздно придется отсвечивать голым черепом. Как и хранитель главного архива, смотритель главного кладбища склонен к блистательному сарказму, что подтверждает догадку о том, что для успешного отправления высокой должности – совершенно необходим подобный склад мышления как разумеется и немалые теоретические знания в купе с практическими навыками и археологи и искусствоведы и историки проявляя завидное единодушие все же признали тот очевидный факт что главное кладбище есть истинный кладезь стилей образцовый их каталог и выставка достижений архитектуры, скульптурного мастерства и декоративного искусства. А стало быть и свод всех существующих способов видеть, пребывать и обитать, начиная с первого долотом по камню примитивно выбитого изображения человеческого тела и кончая нержавеющей сталью, зеркальными стеклами, синтетическим волокном и прочими изысками. Сеньор Жузе, сверяясь с картой и жалея, что не прихватил с собой буссуль, направляется в сектор самоубийц, где похоронена женщина с формуляра, но шагает теперь уже не так стремительно, не так решительно, и время от времени и вовсе останавливается, чтобы разглядеть какую-нибудь скульптурную деталь, испятнанную мхом, сполосованную дождевыми подтеками, всмотреться в каких-нибудь плакальщиц, устроивших себе передышку между двумя голошениями, или чтобы разобрать надпись на плите, привлекшую его по пути, но тотчас понимает, что расшифровка уже первой строчки займет много времени. Ибо этот чиновник, хоть у себя в архиве и должен был по службе изучать пергаменты приблизительно той же эпохи, не поднаторел в чтении древних текстов, а потому и не продвинулся дальше младшего производителя. Взойдя на невысокий округлый холмик под сенью обелиска, который прежде был геодезической меткой, сеньор Жозе озирается по сторонам, но вокруг, насколько хватает глаз, нет ничего, кроме могил, поднимающихся и спускающихся сообразно рельефу местности, по не расползающихся, а какой-нибудь нежданно возникшую возвышенность, обтекающих. Да их тут тьма тьмущая пробормотал он и задумался над тем, сколько же пространства удалось бы сэкономить, если бы покойников хоронили стаймя, плечом к плечу, сомкнутыми рядами, выровненными, как на смотру, и в главах у каждого в качестве единственного признака их присутствия здесь ставили бы камень кубической формы. А на пяти открытых взгляду гранях его указывали бы основные сведения о жизни покойного, и были бы эти пять каменных прямоугольников как пятистраничное резюме книги, написать которую невозможно. Там, там, там... Почти у самого горизонта сеньор Жозе увидел медленно перемещающиеся огоньки, и они, мерцая, подобно желтым светлякам, вспыхивали и гасли через правильные промежутки времени. А были это машины проводников, что звали следующих за ними. Следуйся за мной! Следуйте за мной!» И вот один внезапно остановился, исчез, то есть достиг цели. Сеньор Жозеф взглянул, высоко ли солнце, а потом на часы и понял, что если хочет добраться до могилы женщины-самоубийцы засветло, надо прибавить шагу. Сверился с картой, проскользил по ней указательным пальцем, чтобы хотя бы приблизительно восстановить путь, что проделал от здания конторы до сюда, потом прикинул, сколько еще осталось, и едва не пал духом. По прямой выходило километров пять. Однако здесь, на главном кладбище, как уже было сказано, прямая прямой остается недолго. И к этим пяти километрам птичьего полета надо, если идешь по земле, прибавить еще два, а то и три. Сеньор Жозе оставил было расчеты, оставил да и предоставил их времени, и последним крохом бодрости еще позволявшим передвигать ноги, но тут услышал голос благоразумия, советовавший ему перенести на другой день посещение могилы. Ибо раз уж он теперь знает, где она, то, последовав примеру всех, кто намеревается поплакать над своими близкими, положить свежие цветы или сменить под ними воду, что особенно актуально в летнюю пору, может сесть в любое такси или рейсовый автобус, обогнуть кладбище с внешней стороны и оказаться в непосредственной близости от места назначения. Сеньор Жозе Майлса, пребывая в нерешительности, как вдруг на память ему пришло его приключение в школе, в ту бурную и ненасытную ночь, вспомнилось, сколь Крут и скользок сделался скат крыши, и как, перемазавшись с ног до головы, с ободранными коленями, болезненно саднившими при каждом соприкосновении с брючинами, совершал лихорадочный поиск внутри. И как, благодаря уму и упорству, сумев победить собственные страхи, одолеть тысячи препятствий, встававших на пути, проник все-таки на таинственный чердак, где царила тьма пострашнее, чем в архиве мертвых. И разве есть у человека, который оказался способен на все это право дрогнуть и спасавать перед трудностями долгого пути, сколь бы долг он ни был, тем паче, что свершится переход белым днем при ясном солнце, а оно ведь, как известно, Покровительствует героям. А если сумерки наступят, прежде чем он выйдет к могиле неизвестной женщины, если ночь перекроет ему путь, заселит их в изобилии своими невидимыми призраками и не пустит его вперед, то почему бы ему не дождаться рождения нового дня, устроившись на одной из этих замшелых плит, где каменный ангел будет оберегать его сон? Или под защитой этой вот подпорной арки подумал про себя сеньор Жозе и тотчас вспомнил, что еще немного и никаких подпорных арок уже не будет. Благодаря неустанной смене поколений и бурному развитию гражданского строительства очень скоро изобретут какое нибудь менее затратный способ подпирать стену, а на главном кладбище прогресс особенно бросается в глаза исследователям или просто любопытным, так что кое-кто уверяет, будто это нечто вроде библиотеки, где вместо книг захоронения, да и в самом деле, не все ли равно у кого учиться? Сеньор Жозе поглядел назад и едва различил над высокими могильными памятниками конек кровли. Однако далеко же я забрался, — пробормотал он, — и, сделав это наблюдение, двинулся дальше, словно для шага вперед ему необходимо было лишь услышать звук собственного голоса. К тому времени, когда сеньор Жозе дошел, наконец, до сектора самоубийц, неба уже подернулось светлым еще покуда пеплом ранних сумерек, и он решил, что либо сбился с пути, либо карта врет». Перед ним простиралась бескрайняя пустошь, густо поросшая деревьями. Так что и не пустошь это была, а скорее чуть ли не роща или даже лесок, в гуще которого могилы, если над ними не стояли надгробные памятники, выглядели как кочки, пригорки или природные бугорки. Ручей отсюда не виден, но доносится легчайшее журчание струящейся меж камнями воды в воздух же, Подобный зеленоватому хрусталю, напоен свежестью, каково и нельзя объяснить лишь первыми минутами наступающего вечера. А столь же свежая, всего несколько дней, как открытая могила неизвестной женщины, неизбежно должна находиться на самом дальнем кладбищенском рубеже, и хорошо бы теперь еще понять, в какой именно стороне. Сеньор Жозе подумал, что Чтобы не заплутать, надо будет свернуть кручу и далее двигаться вдоль берега пока не попадутся последние могилы тень ветвей вдруг накрыла его как внезапно обрушившаяся ночь надо бы испугаться пробормотал сеньор жозе этого безмолвия могил деревьев обступающих меня со всех сторон так тесно а я почему то спокоен будто сижу у себя дома только ноги ноют от долгой ходьбы А вот и ручей. И было бы мне страшно, я ушел бы отсюда в любую минуту. Достаточно было бы перейти его, а для этого надо лишь разуться да закатать брюки, башмаки связать шнурками и перекинуть через плечо, да идти. Здесь не глубже, чем по колено. И вскоре был бы среди живых, вон там, где только что зажглись огни. Через полчаса, когда выкатилось из-за горизонта, почти полной полноты, почти идеальной круглоты луна, сеньор Жозе достиг края кладбища. Здесь на могилах еще не лежат надгробные плиты, с вязью имен, не стоят памятники, и различить захоронение можно только по белым цифрам номеров, которые выведены на черных табличках в головах и напоминают издали порхающих бабочек. Лунный свет мало-помалу разливается по кладбищу, медленно выступает из-под деревьев, словно являющийся по заведенному порядку и благожелательное привидение. И на прогалине сеньор Жозе нашел то, что искал. Нет, он не сверился с бумагой, полученной от помощника кладбищенского письмоводителя а еще прежде того не постарался, чтобы комбинация цифр врезалась в память. Но вот ведь понадобилось, и вспомнил номер, который вот сейчас предстает перед ним, ярко светясь во тьме, словно выведен фосфорисцирующей краской. «Здесь», — говорит сеньор Жозе. Сеньор Жозе сильно промерз той ночью. Произнести-то бесполезное и явно лишнее слово «здесь» он произнес. Но что делать дальше, не знал. Не вызывало сомнений, что долгие, многие, тяжкие усилия увенчались успехом, и он нашел неизвестную женщину, вернее, то место, где она упокоилась навеки, на расстоянии семи пядей от поверхности земли, которая его пока еще носит, но наедине с собой и себе самому он признался, что гораздо естественнее было бы пребывать в страхе. Чему как нельзя лучше способствует и место, и время. И шорох ветвей в таинственном лунном свечении, и в особенности само это особенное кладбище вокруг, собрание самоубийц скопление молчаний, в любую минуту готовых взорваться криками. Мы пришли сюда до срока! Мы ушли своей волей! Однако то, что сеньор Жозе чувствовал сейчас, правильней было бы назвать нерешительностью, уподобить сомнению, как если бы его поиски хоть и завершились, да не кончились. И пришел он не к финишу, а на какую-то промежуточную станцию, не более значимую, чем квартира дамы из билетажа, или школа, или аптека, где он чщился навести, не мосты, справки, или архив, где хранились документы мертвых. Впечатление это было столь сильным, и довело синьора Жозе до такой крайности, что он пробормотал, словно для того, чтобы самого себя в этом убедить. «Она умерла!» Я больше ничего не могу сделать. Со смертью не совладаешь. И ему ли? Столько долгих часов бродившему по главному кладбищу вдоль эпох, династий, царств, империй и республик, войн и эпидемий, мимо бесчисленного множества отдельных, разрозненных смертей, начиная от самой первой причинивший такую боль человечеству, и, кончая совсем недавний, случившийся всего несколько дней назад, этой женщины, ему ли, спрошу я, не знать, что со смертью не совладаешь? На всем протяжении его пути, вымощенным покойниками, ни один из них не поднялся на звук его шагов. Никто не попросил помочь собрать тот прах, что был некогда мясом и костями. Никто не взмолился «Вдохни в меня жизнь!» Ибо они-то лучше всех знают, что со смертью не совладаешь. Они это знают, и мы это знаем. Но откуда же тогда тоска, сдавливающая горло сеньора Жозе, от Отчего это так томится душа беспокойством, сродни тому, что мучит человека, который трусливо бросил работу на полдороги и теперь не знает, как, не теряя достоинства, снова взяться за нее? Невдалеке, на другом берегу ручья, виднеются дома с освещенными окнами и мертвенный свет фонари на улицах предместия, а то вдруг на миг возникнет в фарах, промчавшегося автомобиля кусок шоссе. А чуть впереди, не далее, чем шага в шагах тридцати, как рано или поздно, поближе или подальше должно было случиться, обнаруживается и мостик, переброшенный с одного берега на другой, и, следовательно, сеньору Жозе, если он желает попасть отсюда туда, не нужно разуваться и закатывать брюки. В иных обычных обстоятельствах он уж давно бы так и сделал, тем паче, что не наделен отчаянной храбростью, без которой трудно стоять посреди ночи на кладбище, когда снизу покойники, а сверху лунный свет, порождающий призраков. Но обстоятельства сложились именно так, а не иначе. И речь тут не о храбрости или трусости, а о жизни и смерти. И потому сеньор Жозе... Даже зная, что нынче ночью много раз придется пугаться, что ветер ужаснет его своими протяжными вздохами, а на рассвете холод, спускающийся с небес, соединится с тем, что поднимается от земли, все равно уселся под дерево, укрылся в спасительной выемке ствола. Поднял воротник пиджака, весь сжался, собирая и сберегая все тепло, сколько не есть его в теле, обхватил себя руками, ладони сунул под мышки и решил дождаться дня. Он чувствует, как посасывает в животе, как позывает на еду, но это ничего, не страшно. Никто еще не умер от того, что интервал между двумя приемами пищи немного увеличился, если, конечно, вторая трапеза не отодвигается так далеко, что времени на нее уже не остается. Сеньор Жозе желает знать... В самом ли деле все кончено, или же наоборот? Осталось что-то такое, что он позабыл сделать, или что еще и несравненно важнее такое, о чем он никогда не думал прежде, что в конце концов станет самой сутью странной авантюры, в которую он по случайности ввязался. Он искал неизвестную женщину повсюду, а нашел здесь, под низким холмиком земли, который очень скоро скроется, под буйным напором сорняков, если до этого не стешит его кладбищенский служитель, чтобы установить обычное надгробие с выбитыми на нем словами и датами первой и последней, хотя, конечно, может быть, семья покойной пожелает поместить на могиле простой прямоугольник раковины, а в нем высадить какую-нибудь декоративную травку, убив таким решением сразу двух зайцев, ибо и обойдется дешевле и послужит приютом для насекомых обитающих на поверхности земли ну стал быть женщина здесь для нее все пути пресеклись и оборвались она прошла по ним столько сколько должна была пройти а остановилась где пожелала и точку поставила там где сочла нужным однако сеньор жозе никак не может отделаться от навязчивой идеи сознавая что никто кроме него не в силах двинуть последнюю кость, остающуюся на доске, последнюю решительную кость, что, будучи послана в верном направлении, способна придать реальный смысл игре, и что, если он этого не сделает, выйдет вечная ничья. Он, покуда еще не знает, что же это за магический бросок, А если решился провести здесь ночь, то не потому, что надеялся на тишину, которая нашепчет ему это в самое ухо, на лунный свет, который ласково вырисует это в тени деревьев. Нет, всего лишь потому, что подобен путнику, взобравшемуся на вершину ради дивных видов, сверху видных див, и отказывающемуся спускаться в долину до тех пор, пока не насытит помраченный от восторга взор безмерной ширью пространства.